Две девицы, с которыми Николай раньше проводил крайне мало времени, а теперь жил буквально бок о бок, сводили его с ума. Началось все с того, что утром он вошел в комнату, куда мама не пускала никого без своего присутствия, и обнаружил, что Вика и Маша не только добрались до отцовской скрипки, но и порвали на ней струны в попытке попиликать. У Коли волосы встали дыбом, а потом едва не посидели. Мать такого обращения с ценнейшим инструментом точно не пережила бы. Благо, она отправилась в магазин, где должна была докупить необходимое к столу. Отругав дочерей, Николай положил пострадавшую скрипку обратно в футляр и, сделав себе мысленную зарубку в памяти, что инструмент нужно как можно скорее починить, положил его на то место, которое он обычно занимал. К вечеру в квартире начался самый настоящий бедлам. Вика и Маша пришли в неистовство и кричали так, что у Коли разболелась голова. Мама переругивалась с Кирой, которая стряпала на кухне 101-е майонезное блюдо, параллельно уверяя Веру Артемьевну, что новогодний стол должен быть максимально сытным и обильным. После того, как съездил с подарком к Насте, которая была такой домашней и трогательной, стоящей на пороге его тихого, уютного дома, настроение Коли окончательно улетучилось. Кажется, он делал что-то настолько неправильное, что чем больше времени проходило, тем ужаснее становились обстоятельства, в которых он жил. Дошло до того, что, когда до полуночи оставалось полчаса, Николай уже был настолько нетрезв, что мало понимал в происходящем. Их близость с Кирой, на которую он решился исключительно от злости на жену, многое изменила. Теперь мать его первых детей словно бы почувствовала силу. Она отвечала ему дерзко, на замечания просто пожимала плечами, И Николай видел это, ощущала себя хозяйкой в квартире матери. Переставила елку, которая была украшена старинными игрушками, вытащила из серванта дорогой хрусталь. Этими фужерами и салатницами мать не пользовалась, они у нее тоже были своего рода музейными экспонатами. Николай подобного не одобрял, считая, что раз посуда есть, ею нужно пользоваться. Однако, когда увидел, как растерянно смотрит мать на то, что творит Кира, ему захотелось возмутиться происходящим. Но он не смог, погрузился в прострацию, тупо уставившись в телевизор, где по сотому кругу показывали иронию судьбы. «Господи, господи, что вы делаете?» Ужас, сквозящий в голосе матери, отрезвил. Николай вскочил на ноги, обвел гостиную взглядом, стол ломился от кучи салатов, целой курицы и криво нарезанных бутербродов. Кира, раскладывающая посуду, лишь мельком взглянула на дочерей. «А они...» Дербанили елку, стаскивая с нее изящных балерин, фарфоровые расписные шары, стеклянные фигурки Дедов Морозов и ангелов. «Немедленно прекратите!» – завопила, переходя на ультразвук, мать. От неожиданности Вика выронила игрушку, та соприкоснулась с паркетом и разлетелась на миллион осколков. «Боже мой!» – ахнула Вера Артемьевна, прикрывая рот ладонью. «Это любимая игрушка Феденьки!» Она разрыдалась и покинула гостиную. Кира закатила глаза и мрачно констатировала. «Теперь ещё и тут прибираться!» Шикнула на дочерей, которые вернулись с крушению елки: «Ну-ка, перестаньте!» Николай вновь опустился в кресло и потянулся к бутылке. Такого унылого нового в его семье еще не было. Обычно отмечали уютно в его квартире. В их с Настей доме, где она готовила легкие закуски, морепродукты, чтобы не перегружать желудок, безумно вкусные салаты, безо всяких майонезов и прочих жиров. «А здесь...» Вика и Маша, умяв по приличной порции еды, теперь с упоением вскрывали подарки. Мать Николая выглядела так, словно нацепила траур. И только Киру ничего не смущало. Она гоготала над какой-то дурацкой передачей, идущей по телевизору. «Я пойду прогуляюсь», чуть пошатнувшись, сообщил Коля, поднимаясь из-за стола. Кира посмотрела на него, нахмурившись, но говорить ничего не стала. Николай же поспешно вышел из дома и отправился туда, где ему сейчас хотелось бы быть больше всего на свете. Домой, к жене и сыну. Мы и не заметили, как часы давно пробили полночь. Не было ни выступления президента, ни боя курантов, ни отсчетов до полуночи и судорожных попыток загадать желания. Я и Олег просто сидели, пробуя различные блюда, о которых босс Даринки рассказывал скрупулёзно и со знанием дела, пили шампанское и болтали. Никитка давно спал, обычно его не способны были разбудить даже грохочущие за окном салюты. Болезнь отступила, и это меня очень успокоило. «Здесь, кажется, груша с горгонзолой», — сказал Олег, добравшись до десерта. «В сладком я не очень силен. Он поднял бокал и произнес самый простой из возможных тост. «С Новым годом!» «С Новым годом!» — улыбнулась я, пробуя эту самую грушу с горгонзолой. «Мне не очень удобно, что ты со мной встретил этот праздник. Он вроде как главный в году, семейный». Олег нахмурился, пожал плечами, отправил в рот ложку десерта. «Не для меня, даже когда я был женат». Он осекся, не договорив. Темы наших семейных рас мы не касались, и хотя я ловила себя на том, что мне хочется узнать об Олеге больше, расспрашивать его ни о чем не стало. А когда хотела перевести разговор на другую тему, в замке вдруг повернулся ключ. «Мамочки, только не это, только не Николай, пусть это будет не он», замелькали в голове мысли. Я вскочила из-за стола, прихрамывая устремилась в прихожую. Мое сердце отчаянно заколотилось, когда в квартиру ввалился муж. Именно так, не вошел, а буквально упал, переступая порог. «О, Настенька!» — расплылся он в улыбке. «С Новым годом!» Я нервно хохотнула. «Если не смотришь иронию судьбы, она приходит к тебе сама с доставкой на дом». Николай поднялся, заметил Олега, который уже замаячил за моей спиной. «Нет, судьба просто не может быть ко мне настолько неблагосклонной. Это немыслимо». «То это?» – потребовал Коля ответа, кивая на босса Дарины. «Олег Ларин», – тут же представился тот, протянув руку, которую муж после некоторого колебания все же пожал. «Ваша жена оступилась и немного повредила ногу. Я помог ей добраться до дома». Объяснение прозвучало уверенно. Олег произнес его совершенно спокойным тоном. «Это наш сосед, сосед, да». Зачем-то добавила я, хотя этого абсолютно не требовалось. Соседы из другого дома», — повторил за мной ложь Ларин, — «и я уже ухожу». Он посмотрел на меня, я изо всех сил старалась сделать так, чтобы на моем лице не отразилась мольба сделать хоть что-то и спасти нас с Никитой. Втягивать в это постороннего человека я не желала и не имела на это права. «Созвонимся», — одними губами проговорил Олег, пока Коля был занят тем, чтобы разуться, что у него получалось с трудом. Кивнув, я проследила взглядом за тем, как Ларин одевается, после чего за ним закрылась дверь, и этот звук показался мне приговором. «Настенька, Настюша!» — выдохнул Николай, обдавая меня парами алкогольного амбре, от которых я поморщилась. Муж прижал меня к себе, уткнулся носом в изгиб шеи. Борясь с отвращением, которое обуяло меня целиком, я попыталась отстранить от себя Колю, что сделать не удалось. «Ну, ну что ты, я дурак, да, и скотина!» «На у нас это с Кирой только раз было. Я ведь мужик, мне нужна постель, понимаешь? Хотя бы три раза в неделю, как у нас с тобой. А тут ты такая бука, моя любимая». Он отодвинулся, смотрел на меня соловевшими глазами и улыбался так сально и противно, что меня едва не стошнило. «Отпусти, Коль», — тихо попросила я, понимая, что в случае чего просто не совладаю с мужем. Но он, слава всем святым, выполнил мою просьбу и направился в сторону кухни. Сев за стол, взял тарелку Олега и навалил в нее всего понемногу. Стал уминать салат с крабом, добрался до перепелок. «Вот, вот я так и сказал сегодня Кирюхе. Моя Настя готовит в разы лучше тебя», — похвалил Николай ресторанную еду, не замечая нескольких упаковок из-под блюд, лежащих живописной горкой возле мусорного ведра, в который они не поместились. «Ну, пальчики оближешь». Я достала чистый бокал и налила в него щедрую порцию шампанского. У меня был только один выход — напоить Николая, который без того в тепле окончательно разомлел. «Давай за Новый год и новую жизнь», — предложила я, подавая мужу напиток. Сама устроилась напротив, присев на самый краешек. Пригубила совсем чуть, пока Коля залпом осушил свой бокал. «За новую жизнь, моя родная, в ней все будет и... иначе». Он прикончил порцию еды, я едва сдержалась, чтобы не спросить, насколько ужасно его накормили там, где он встретил Новый год. Во-первых, это могло бы стать новым поводом для очередных излияний Николая, который грозился со мной поговорить. Во-вторых, меня вообще не волновало, чем и как почивали мужа в другой семье. «Ох, что-то совсем меня разморило», — пожаловался Коля, зевая. «Спать пойдем?» Я поджала губы и встала из-за стола. Муж последовал моему примеру. покачнулся, схватился за скатерть, чуть не свалив на пол тарелки и бокалы. «Тише!» – зашипела я на него разъяренной кошкой. «Сына, разбудишь! Иди ложись, я приберусь и приду». Он снова потянулся ко мне, прижал к своему телу, оставил на виске пьяный поцелуй. «Моя ты умница! Не то что эти колхозники!» Махнув рукой, Николай, пошатываясь, направился в спальню. Я замерла, прислушиваясь к звукам, доносящимся оттуда, где муж укладывался на боковую. Скрипнули пружины матраса, а мгновением позже квартиру огласил раскатистый храп. Выдохнув, я на цыпочках прошла в детскую и устроилась на диване. Знала, что за остаток этой ночи не сомкну глаз. А едва Никитка проснулся, я быстро накормила его детским творожком и, пообещав, что мы нормально позавтракаем совсем скоро, вытащила из шкафа заготовленные вещи. После чего, собрав сына и одевшись сама, тихо вышла из квартиры, ведя за собой ребенка. И только когда мы добрались до соседнего квартала, меня стало отпускать. Все чудило, что Николай не спал и знал о нашем побеге, после чего организовал погоню. Впрочем, совсем скоро эти мысли улетучились. Мы с Никитой были свободны. У нас начиналась новая жизнь. Первым делом, оказавшись вдалеке от дома, мы отыскали кафе, которое работало в столь ранний час 1 января, и устроились за его столиком. Никита никаких вопросов не задавал. Сидел и уминал кашу с фруктами, пока я, наскоро хлебнув кофе, занималась главным, искала нам с сыном жилье. Эйфория первых минут схлынула, я начинала осознавать, в какой именно ситуации оказалась. Денег, кот наплакал, с работы придется уйти, приживусь ли у Олега в ресторане и не скажет ли мне он, что передумал и не возьмет меня хотя бы на испытательный срок. Непонятно. А сейчас у меня даже нет возможности куда-то привезти Никиту. И появится ли жилье в течение этого дня, которое люди наверняка собираются посвятить совсем не общению с новыми постояльцами? Большой вопрос. Итак, сначала надо отыскать запасной вариант. Номер в недорогой гостинице, желательно с питанием. «Следом уже начать обзванивать тех, кто сдавал комнату, ну а после смириться с мыслью, что вновь буду жить в коммуналке, из которой едва-едва удалось выбраться. Так что ничего иного не оставалось, как воспринимать происходящее как большое приключение. «Будешь еще какао?» – спросила я у сына. Тот кивнул, и я, сделав заказ, принялась за обзвон. В итоге через пару часов у меня было с десяток отсеянных вариантов и всего две комнаты, которые подходили нам по описанию и общению с хозяевами». Одна в трехкомнатной квартире, вторая в двушке, принадлежащей какой-то старушке. Конечно, возникала вероятность, что бабуля не так уж долго осталась, после чего на жилье будут претендовать ее родственники. Но, как говорится, кто не рискует, тот не находит себе уголок, в котором так отчаянно нуждается. Идем, сказала я Никитке, который уже начал засыпать. Сказывались последствия болезни и ранний подъем. «Как только остановимся в гостях, сразу завалимся и выспимся, хорошо?» Сын нахмурил бровки, но задавать вопросов не стало и сейчас. Походы в гости он любил, а остальное я ему как-нибудь позже объясню. Подхватив сумку, я вышла из кафе, держа сына за руку, и мы с ним направились на поиски нашего нового дома. Трехкомнатная квартира не понравилась мне сразу. Вроде бы на первый взгляд ничего необычного, но то, какая атмосфера окружила нас с сыном, стоило нам только переступить порог, будто бы пробуждало все инстинкты, которые буквально вопили «бегите». Нас встретила тоненькая, словно иссушенная, женщина без возраста. Вот так сразу невозможно было сказать, 30 ей лет или 50. Она поспешно закрыла дверь в одну из комнат, мимо которой мы проходили, стала лихорадочно оживленно рассказывать о том, как хорошо жить в квартире, как они заделали все швы, и теперь из окон почти не дует, как поменяли плиты на кухне, и у нас сыном будет аж целых две конфорки для личного пользования». Я успела заметить грязные пятки кого-то, кто спал под коротким засоленным пледом, пока направлялась смотреть наше потенциальное жилище. Наскоро осмотрела помещение, а сама желала только одного — сбежать и побыстрее. «Спасибо, я позвоню вам через пару часов. Нам нужно посмотреть еще один объект», — крепко сжимая ручонку притихшего сына, сказала женщине. Та поджала тонкие бескровные губы, воззрилась на нас с явным неодобрением. «Ладно, буду ждать, но знаете, таких предложений на рынке больше нет». Выдохнуть свободно я смогла только, когда мы оказались на морозном воздухе, который отрезвил. А вот вторая квартира оказалась очень миленькой и уютной. Её владелица, женщина лет 70, напомнила мне бабушку. Образ маминой мамы не особо отпечатался у меня в голове, но я, при взгляде на эту женщину, которую звали Зоя Владимировна, испытала какое-то странное щемящее чувство. «Вот тут комнатка у меня готова», — сказала она, показывая небольшое, но очень светлое и какое-то радостное помещение. «Махонькая, но вы разместитесь. Я, как узнала, что маленький тут жить будет, кушеточку передвинула, чтобы удобнее к нему вставать было». Меблировка состояла из односпальной кровати, рядом с которой стояла обитая флоком кушетка. Здесь также были старинный столик с зеркалом, узкий шкаф и табурет. На полу овальный ковер перед кроватью. «Скромно все очень, но я после смерти Толи ничем заниматься не стала. Он здесь не жил, вы не подумайте», — сказала Зоя Владимировна, хотя я ни о чем ее не спрашивала. «Мы вот в моей комнате обитали. То ли это мой муж, так вот его два годка как нет, а я одна мыкаться уже устала». Пока я, кивая на рассказ хозяйки квартиры, осматривала кухню, мне начал названивать Николай. Черт, О том, что муж станет изводить меня звонками, я как-то не подумала. Отправить его в черный список? Вполне правильно. Но я была уверена, Коля найдет способ и возможность начать названивать мне и из других номеров. Потому мне нужно было решить этот вопрос кардинально и попросту сменить номер. «Зоя Владимировна», — обратилась я к хозяйке квартиры, когда мы вернулись в комнате, которую она сдавала. «Я думаю, что Никитка сам сделал окончательный выбор». Указала на сына, что вовсю клевал носом, сидя на кушетке. Возможно, я ошибалась и не стоило делать столь поспешных выводов, но мне было комфортно и в этой квартире, и при общении с Зоей Владимировной. Подойдя к Никите, я быстро стянула с него комбинезон. Сын, повернувшись на бок, сладко засопел. Его тут же укрыла пледом хозяйка квартиры. Выглядела она при этом так словно, только что получила главный приз в своей жизни. Так что, если вы не против, мы остаемся, добавила я тише. Ох, конечно, я не против, тоже понизив голос, ответила Зоя Владимировна. Я поднялась с кушетки и окинула новое жилище быстрым взглядом. Мне здесь было по душе. Именно так, как я того и желала. «Я отойду минут на двадцать, хорошо?» После некоторого колебания спросила у старушки. Та закивала. «Иди, девочка, я пригляжу за ним». Еще немного посомневавшись в том, что поступаю верно, вот так вот оставляя ребенка с незнакомым человеком, я напомнила себе, что доверять людям все же стоит. а через 20 минут, став обладательницей нового телефонного номера и прикупив немного продуктов, вернулась в свой новый дом. Никитка мирно спал, из кухни доносились умопомрачительные запахи свежей домашней еды. Я присела на край кушетки и, постучав телефоном по раскрытой ладони, задумалась о том, что теперь мне нужно сесть и уведомить тех, кто должен был об этом знать, что я сменила номер. Первым делом я позвонила Олегу.